Волга подъехала к зашешёвью, когда Лозгин ощутил смутное беспокойство. И тут же Далинский передёрнулся. Что там справа в лесу? спросил он. Метров через 100 поворот на лесопилку. Эй! Лозгин хлопнул ладонью по спинке водительского сиденья. Сейчас направо уходим. И быстро! приказал Далинский. Волга глухо взревела, нырнула с дороги в лес.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 Водитель громко выматерился. Перед капотом мелькнула детская фигурка. Мимо пробежала, пряча лицо в ладонях и не разбирая дороги, маленькая девочка. Волга едва едва не сбила её. Лузгин распахнул двери. Долинский уже был снаружи и бежал к шевелящейся впереди между штабелями досок куче молле из множества тел. Это я раньше видел, подумал Лузгин. Посади же, блять! Орали в куче. Посади же крепче держи, мать твою! Лузгин прорвался сквозь кусты и поднялся изо всех сил. Позади водитель громко лязгнул за твором чего-то крупнокалиберного. Под кучей молои возился и рычал полузадавленный вервольф. Стоите! Крикнул Лузгин на бегу. Остановитесь! Грянул выстрел. Стоите! Крикнул Лузгин. Да стойте же люди вы или нет!